«Это который из четырех?» — спросил Леонард. «Не знаю», — ответил Маркоу. «Раньше я вообще как-то не верил. Ну, в черепаху, в слонов, во все прочее. А сейчас увидел и вдруг почувствовал». «Страх?» — предположил Ринцвинд. «Нет. Беспокойство. Нет». Некоторую робость? Нет. Из-за краепада постепенно выплыли окутанные облаками континенты. Знаете, отсюда совсем не видно границ, мечтательно произнес Маркоу. А это проблема, уточнил Леонард. Можно что-нибудь придумать. Построить вдоль границ огромные, действительно огромные здания, предложил Ринцвиндт. или или очень широкие дороги, раскрасить их в разные цвета, чтобы не было путаницы. «А если путешествия по воздуху приживутся, — продолжил Леонард, — можно выращивать леса, которые будут слагаться в название страны». Кстати, хорошая мысль, надо бы не забыть. «Честно говоря, я и не предла...» начал было Маркоу, но потом замолчал и вздохнул. Они продолжали смотреть, не в силах оторваться от грандиозного зрелища. Крошечные искорки в небе были стайками драконов, порхавшими между диском и луной. — А у нас таких не водится, — заметил Ринсленд. — Наверное, наши болотные драконы — это их потомки. — Бедняжки, — покачал головой Леонард. — Им пришлось приспосабливаться к плотному воздуху. — Интересно, а какие еще неведомые нам существа здесь живут? — спросил марку Ну, здесь точно водятся похожие на кальмара в твари, которые высасывают воздух из... — начал был Ринсвент, но прикусил язык. Сарказм был здесь неуместен. Вселенная мгновенно подавляла его. Его моментально изничтожал серьезный взгляд огромных черных слоновьих глаз. А кроме того, тут было слишком много, слишком много всего. Ринцвинд не привык видеть столько Вселенной сразу. Голубого цвета диск, восходящий на небе, пребывал в явном меньшинстве. — Все это слишком большое, — сказал Ринцвинд. — Да. — Уук! Делать было нечего. Оставалось только ждать восхода луны. Ну, или захода плоского мира, как вам больше нравится. Марков аккуратно извлек из кофейной чашки крошечного дракончика. — Малыши такие любопытные, — улыбнулся он, — как котята. А взрослые стараются держаться от нас на расстоянии. — Это как с кошками, — кивнул Ринцвинд. И, приподняв шляпу, высвободил из волос... серебристого дракончика. «А может, захватим парочку с собой?» «Мы захватим куда больше, если не будем вести себя осторожно». «Они чем-то похожи на Эрла», — сказал Марку, «ну, дракончика, который как-то жил в штаб-квартире стражи. Он научился изрыгать огонь, э, наоборот, и спас наш город». Мы все думали, что он принадлежал к какому-то новому виду драконов, но, судя по тому, что мы увидели здесь, это был типичный атавизм Леонард еще рисует? Они посмотрели на леонардо который решил посвятить полчаса живописи. На его плече сидел дракончик. — Он говорит, что никогда не видел подобного света, — сказал Ринцвент. — Сказал, что просто обязан написать картину. и у него неплохо получается, учитывая...» «Учитывая что?» «Учитывая то, что в двух тюбиках вместо красок находится томатная паста и плавленый сыр». «Ты ему об этом сказал?» «Не хотел расстраивать. Он был полон энтузиазма». «Ну, пора кормить драконов», — произнес Маркову, ставя чашку на стол. «Ага». Но сначала не мог бы ты отлепить от моей головы эту сковородку».